Глава 9. Аида. Утро началось где-то в районе обеда. Спала, как убитая. Никаких снов. А проснулась одна. Сквозь задёрнутые портьеры пробивались солнечные лучики. Комната хранила тишину, все окна были надёжно заперты, но душно не было. Работал кондиционер. Доброго дня, госпожа Шахмас, усмехнулась самой себе, попутно представляя Что обо мне, помимо всего прочего, надумала хозяйка дома, учитывая то, что я ещё и за Сони, оказывается. Встречаться со своими домыслами на его желание сомнительное, но и проводить целый день в заперти один на один со своими мыслями, вчера, да, я нуждалась в чём-то подобном. Сегодня я в ужасе от такой перспективы. Одиночество дышит истиной и порождает самоанализ. В тишине нет лжи. А вот во мне самой полно. И стало ещё больше после того, как я вернулась вместе с Алиханом на виллу. Почему я сдалась так легко? Где-то глубоко в душе, там, где существует бездонный колодец моих страхов и сомнений, обязательно есть ответ. Но я спрятала его. Не смею даже думать ни то, что обозначать вслух. Я не могу позволить этим мыслям пробиться наружу. Не могу. И не делаю этого. Нацепив очередную маску лицемерного спокойствия и уверенности, я поднялась с постели, быстренько заправила ту, приняла горячий душ, привела себя в порядок. Волосы собирать не стала, не просохли, учитывая, что фена не нашлось. Минимум косметики, затронула губы блеском, а вот консиллера использовала знатно для шеи, там, где каким-то недоразумением светился здоровенный синяк. Как на зло, во взятых мною вещах не нашлось ни одной, которая закрывала бы горло, а я сама не сразу вспомнила, где умудрилась его заработать. А когда наконец дошло, задумалась о повторном посещении душевой. На этот раз с холодным эффектом. Слишком уж жарко стало притом везде. Хотя на самом деле задерживаться в спальне не стала. Оставленные им кольца лежали ровно там же, где я их положила. На деле, чтоб лишних вопросов у посторонних не возникало. Нацепив блузу, свободно спадающую с одного плеча, и широкие брюки с завышенной талии, я ещё раз оглядела себя в зеркале, а после отправилась на поиски хотел бы Алихана, но откровенно сомневалась, что мне настолько повезёт. Правда, не повезло. Коридор третьего этажа хранил тишину. На лестнице попалась незнакомая девушка в платке, завязанном сбоку бантом. Остановившись на две ступени ниже меня, она вежливо поздоровалась первой. Добрый день, госпожа Аида, опустила глаза. Я Милек, занимаюсь уборкой верхних этажей и помогаю на кухне, отчиталась. И тебе доброго дня, отозвалась я. Господин Шахмас, необходимости договаривать не осталось. Уехал ранним утром. Как я и сказала, Мне повезло. А госпожа Шахмас в саду, пью чай, посмотрела на меня. Вы же ещё не завтракали, заметила торопливо. Будете завтракать вместе с Рэм-султаном? Что вы любите? Что вам подать? Тоже чай или кофе? А может, свежевыжатый сок? Обед будет готов через час. Но на кухне полно блюд, осталось с замялась, но всего на секунду. Осталось Заключила, хотя изначально явно не это собиралась сказать. «А хотите, Фидан вам мини-мен приготовит?» Продолжила, как ни в чём не бывало. «Ничего не надо. Я сама на кухню приду, тогда и придумаем что-нибудь. Или выберем из того, что уже есть». Заверила я девушку. Мелек посмотрела на меня с явным сомнением, но согласно кивнула и продолжила свой путь. Как и я. На второй этаж заглядывать не стала. Сразу на первый спустилась. а оттуда, миновав несколько пустых, роскошно обставленных в сливочно-золотых тонах комнат, вышла в сад через распахнутую настежь террасу. Сад был большим. По нему я бродила минут десять, не меньше. Разглядывала цветущие кустарники, изящные скульптуры, каменный фонтан, резную беседку вдали, в которой и находилась свекровь с завидным изяществом, неспешно попивая свой чай из фарфоровой чашки. Подходить к ней ближе я не осмелилась. Не задалось у меня так сразу с подготовленной речью. Да и немного позже тоже не задалось. Едва я почти решилась перестать прятаться в тени деревьев, как одиночество госпожи Шахмас разбавило появление Элиф. Так, а воя наконец наблюдала за плаканым лицом и в свадебном платье моё его присутствие не заметила. Величева, задрав подбородок, Вовсе не глядя по сторонам, словно она тут одна единственная, центр вселенной. Девушка бодрой походкой отбивала острыми шпильками чеканные шаги по уложенной брусчатке. Разлетающееся при ходьбе алое платье длиной по колено и матовая помада в тон. Кое-кто явно не собирался убиваться горем и страдать в одиночестве. Нехорошо, конечно, подслушивать, однако Я знаю, почему он на ней женился, воскликнула она громко и совсем не грациозно шлёпнулась на подушке, укрывающей скамейку напротив моей свекрови. Внутри всё похолодело. Откуда успела всё разузнать? Я замерла, слушиваясь в каждое слово. Госпожа Шахмаск к слову тоже очень заинтересовалась. "Да?" вскинула бровь. "И почему же?" Торжествующая улыбка на губах дочери мэра походила больше на злорадный оскал. Эта змея беременна. И если мне разом полегчало, то и Рем-султан наоборот наприглась. Поставила чашку на столик, небрежно отодвинула её от себя, наклонилась ближе к девушке. Ты уверена? произнесла мрачно. Конечно, я уверена, сплеснула руками Элиф. Вы сами подумайте. Алихан срывается накануне свадьбы по одному лишь звонку. Потом неизвестно, где пропадает, а возвращается с скривилась. Это и без стыжей девкой. По всей видимости, ей когда-то повезло остаться в его постели, а потом залететь. И таким образом она решила его к себе привязать. Иначе зачем ему жениться на ней? Да ещё и так поспешно. Мрачность на лице госпожи шахмас сменилась обречённостью. Даже с такого расстояния между нами я разобрала, как тяжело и горько она вздохнула. Снова чашку с чаем взяла, отпила полглоточка, чуть не подавилась. «А откуда нам знать, что этот ребёнок Алихана? Может, она наврала ему? Нужно обязательно сделать анализ ДНК», — посоветовала с жаром Элиф. «У моей глубоко несчастной свекрови тоже жар образовался». Она оттянула воротничок своей безукоризненно выглаженной рубашки, а затем и вовсе расстегнула верхнюю пуговичку. Вдохнула, выдохнула, внимательно осмотрела свою собеседницу. «Элиф, ты дура!» — сообщила неожиданно ледяным тоном. «Не разочаровывай меня!» Смене сути диалога удивилась не я одна. Элиф тоже. В полнейшем непонимании, Пополам с Абидой покосилась на госпожу Шахмас. Сколько лет ты знакома с моим сыном Алиф? требовательно добавила свекровь вместо пояснений. Почти всю свою жизнь, верно? сама же ответила. И что же тогда за всё это, несомненно долгое время, тебе помешало осуществить что-то наподобие озвученного тобой? Что ж ты, раз такая умная, сама не нашла подход к моему сыну? и не женила его на себе без моего на то участия. Откровенно съязвила. Я, Айрем-султан, засмущался Лив. Но Айрем-султан, очевидно, не спроста так величали. Да потому, что мой сын не настолько безответственный и недалёкий, чтобы попасть в такую глупую ловушку легкодоступных охотниц за деньгами. Строгим назидательным тоном произнесла госпожа Шахмас. «Как у тебя только хватило фантазии и смелости подумать, будто Али Хан не может позаботиться о таких элементарных вещах!» Закончила в обвинении. Девушка окончательно устыдилась. Свекровь совсем разозлилась, вся раскраснелась от негодования. «Фидан!» — рявкнула. Неудивительно, что та появилась в считанные мгновения, хотя я начала подозревать, что женщина в принципе всегда была на готове прислуживать своей госпоже. "Слушаю, госпожа", послушно и покорно отозвалась Фидан. "У меня к тебе поручение". Намного спокойнее и размереннее проговорила мать Алихана. "В самое ближайшее время съезди в аптеку к госпоже Дефне. Проконсультируйся у неё и купи самые эффективные противозачаточные. И чтоб кроме тебя никто больше не знал. Начнут болтать" «Лично передо мной ответишь!» «Хорошо, госпожа. Как прикажете, госпожа?» Закивала Аки китайский болванчик. «А что мне потом с этим делать?» Слегка озадачилась. Свекровь сделала ещё глоток из своей чашки. «Будешь следить за тем, чтобы наша госпожа-невестка ежедневно их принимала. Не хватало ещё, чтоб в самом деле забеременела и осталась тут навсегда». Скривилась Аки. Очевидно, представив такую перспективу. Но «Ну, как я её заставлю? изумилась Фидан. И тут же сушивалась под строгим проницательным взором с оттенком стали. Госпожа Невестка ни в коем случае не должна об этом знать. Подмешивай в утренний чай кофе или что она там пьёт, сообщила Ирем-султан. Хорошо, госпожа, снова закивала Фидан, откланиваясь, пятись назад. Как прикажете, госпожа. Судя по всему, поторопилась исполнять завет своей хозяйки. Я же окончательно уверилась в том, что попытаться наладить отношения со свекровью плохая идея. По крайней мере, пока рядом Элиф, а уходить она явно не собиралась. Да и тебя разве в детстве мама не учила, что подслушивать неприлично? Раздалось позади меня ехидным голоском, наряду с прикосновением к плечу. Я вздрогнула и резко обернулась. «Моя мама умерла, когда рожала меня», — ответила бездумно. «Возможности научить меня чему-либо у неё не было. Чистую правду сказала. Не знаю, зачем. Просто сорвалось». «Нет, не в оправдании», — сказала, как есть. «Оу!» — на симпатичном личике сероглазой девушки передо мной отразилось сожаление. Извини, я не знала. Покасилась мне за спину в сторону беседки, а затем схватила за руку и утянула глубже в сад, где точно никто не увидит. Я Лали, сестра Алихана, представилась. Добро пожаловать на виллу Шахмас, Лучизарна заулыбалась, тем самым явно стараясь смягчить начало нашего знакомства. Спасибо, тоже улыбнулась я. И, кстати, я не нарочно, там стояла и подслушивала. Шла к беседке, чтобы поздороваться и поговорить с твоей матерью, а потом осеклась под встречной насмешкой. Младшая из шахмаз сложила руки на груди и выгнула бровь, всем своим видом, демонстрируя, что не верит мне ни капли. А лукавый взгляд, брошенный в сторону дерева, у которого меня застукали с поличным, лишь подтверждал её правоту. «А потом...» — продолжила я. «Да, стояла и подслушивала». созналась со вздохом. Ответом мне послужил задорный смех. Хороша хоть не попалась, махнула в неопределённом направлении Лали и снова потащила за собой куда-то. Впрочем, долго гадать не пришлось. У меня на тебя поступил приказ свыше: съездить в город, помочь с покупкой телефона, а также всего необходимого, что ещё нам девочкам требуется для личного комфорта и красоты. Деловитым тоном заявила девушка, пока мы огибали виллу с боковой стороны. Перед подъездной аллеей она остановилась. Там, неподалеку, около классического тёмного седана, дежурил тот самый охранник, который стал невольным свидетелем ночного происшествия с моим участием. Ему едва ли было больше двадцати пяти, как и вчера в строгом чёрно-белом костюме, а частично бессонная ночь – напоминала о себе лишь отпечатком небритой щетины. Завидев нас, он кивнул в качестве приветствия. Лали этого оказалось мало. "Альп", позвала она громко. "Ты нам нужен". Показалось, а может и в самом деле, но на мужском лице промелькнула досада. В любом случае, к моменту, когда он к нам подошёл, всем своим видом источал лишь невозмутимость и готовность слушать. Слушаю, госпожа Лали, произнёс вежливо. Ты повезёшь нас в центр? Нам нужно за покупками. Хорошо. Через 3 минуты машина будет готова, госпожа Лали. Кивнул Альп. Девушка театрально великодушно кивнула и вернула внимание ко мне. Вот, держи, Алихан сказала отдать тебе лично в руки. Покопалась в своей миниатюрной сумочке и вручила мне пластиковую карту. сказал, если просто оставить для тебя, ты не возьмёшь. И это, кстати, ещё один приказ, безоговорочный. За неповиновение последуют штрафные санкции. Добавила делона грозно. Я невольно улыбнулась. Как раз собиралась сказать тебе, что прежде чем ехать, мне нужно подняться в спальню и взять кое-что из своих вещей. Отозвалась, покрутив в руках чужой источник финансов. Сперва хотела просто отказаться, но потом решила, что куда проще промолчать и сделать по-своему. В случае с папой всегда прокатывало. Ладно, только давай скорее. Я быстро заверила я девушку. В самом деле задерживаться не стала, лишь добежала до спальни, в которой проснулась, и взяла собственное портмоне. Никакой дамской сумки у меня при себе не было, только багажная, а такой мелочи, когда собиралась в спешке, Я совсем не подумала. А машина была в самом деле готова за три минуты. И не одна. Целых две. И если в той, где нам полагалось расположиться на заднем сиденье, находился лишь водитель, то во вторую упаковалось сразу пятеро мужчин. «Хм, а не многовато охранников, Альп?» — заметило количество сопровождающих и Лали. Водитель безразлично пожал плечами, Я внани намерен миреваясь делиться откровениями на сей счёт. А, я поняла. Ничуть не расстроилась девушка, забыв про Альба. Брат опасается, что ты снова сбежишь, развернулась ко мне, поиграв бровями. Блин, и она в курсе. А значит, и Рэм-Султан тоже. Обиделась на него, да? На свой лад расценила мою кислую физиономию Лали, пока я вспоминала о Свикрове. Знаешь, мой брат человек слова. приобняла меня и, как самая настоящая непосредственность, устроила подбородок на моём плече, заглядывая мне в глаза снизу вверх. «Он тебя никогда не обманет. Не думай о таком. Если Алихан обещает что-либо, всегда держит своё обещание, я знаю. И ты будь в этом уверена». «Не расстраивайся зря, из-за Элиф». Взяла меня за руку и погладила кончиками пальцев бриллиант в моём обручальном кольце. после чего продолжила намного тише. «Мама всегда хотела, чтобы они поженились. Брат поначалу сопротивлялся. Не только к кандидатуре Элиф, но и вообще жениться не хотел ни на ком. А потом ему стало всё равно. Он слишком замкнутый и почти всегда работает, ему не до отношений. А наша мама просто так не отстанет, пока своего не добьётся. Даже после того, как брат в то утро уехал, сказав, что не знает, когда вернётся... Она всё равно свадьбу не стала отменять. До последнего стояла на своём. Я устало улыбнулась, переваривая услышанное, и тоже сжала её руку, попутно размышляя о том, как же этим двоим шахмасу удаётся за считанные минуты стать частью моей жизни, и при этом с таким успехом, словно мы знакомы чуть ли не с пелёнок. Видимо, это их личная особенность. Самое удивительное я сама, с непонятно откуда взявшейся лёгкостью, приняла этот факт. Возможно, потому что слишком отчаянно нуждалась в том, чтобы не чувствовать себя одинокой. Как бы эгоистично это ни было. «Ты на маму тоже не злись. Просто она так долго готовилась к этой свадьбе и выбирала себе невестку. Несколько лет Алихана уговаривала. А тут такое», — добавила Лали. «Мы все были в шоке». «Да что там все? Даже я сама. А меня, знаешь ли, трудно чем-то по-настоящему удивить». Брат столько лет отнекивался даже от малейшего намёка на женитьбу, а потом бах, пощёлкал лапцами. Добровольно женился. Да ещё и никого в известность не поставил. Ты его приворожила, что ли? Ну-ка, сознавайся. Хихикнула. Если бы я тоже ничего не знала об этой свадьбе, пока не оказалась там, и я поделилась откровением. Поэтому и ушла потом. Психанула. Ого-го. Ашарашина уставилась на меня Лали, отодвинувшись, по новой разглядывая. Ну, Но... задумалась, почесала носы и забавно поморщилась. Честно, я бы тоже на твоём месте сбежала. Это же жуть, выпучила глаза, в очередной раз притихла, размышляя о чём-то своём, а после выдала победным: Хорошо, что ты вернулась. И довольно быстро сменила тон на какие-то нечисто, с явным подтекстом. Алихан умеет быть убедительным, признала я. Лали снова захихикала. Веселилась она ещё долго, вплоть до самого нашего приезда к торговому центру, где мне доводилось побывать вместе с её братом. Мама может сейчас и не приняла тебя, но в итоге успокоится и примет как родную, протянула девушка, сменив тон на философский лад, и потащила меня в самую дальнюю часть первого этажа. Не обращай внимания. Она сложный человек, но по-настоящему не причинит тебе никакого вреда. Вспомнилось то, что я услышала в саду. Да, не поверила я, и не напрасно. Когда поймёт, что окончательно проиграла, тогда и успокоится и примет, хмыкнула Лали. За нами следовал Альп и ещё один охранник. Остальные где-то потерялись, я упустила их из виду. Первый бутик, который мы посетили, занимался продажей цифровой техники. Там я присмотрела себе не только телефон, но и ноутбук. Последнее тоже необходимость для того, чтобы продолжать своё дистанционное обучение. Алихан разозлится, предупредила меня сопровождающая, заметив, что я собираюсь расплачиваться своей картой, а не той, которая принадлежит холдингу Шахмас. Ни разу не видела, как он злится. Получу новые впечатления. С напускной беззаботностью ответила я. Правда, вся моя показная расслабленность быстро испарилась вместе с отказом в проведении операции. "К сожалению, но эта карта заблокирована", оповестила кассир. Протянула другую, и снова раздался противный писк вместо оплаты, вынудив меня помрачнить и озадачиться. "А на этой? А на этой недостаточно средств, госпожа." услышала мысленно прокляная и ещё не решила кого именно. И если первая поданная мной карта была открыта на имя отца, а я выступала в качестве доверительного лица, имеющего полный официальный доступ к счёту, то вторая, моя личная, со всеми сбережениями, что я успела накопить за последние 2 года. Папа часто переводил мне деньги, особенно будучи в разъездах, на карманные расходы. И я всегда старалась тратиться по минимуму. Выругалась на французском. Слова повежливее никак не подбирались. Что, простите? Непонимающе уставился на меня кассир, а вместе с ним и Лали. Произошла какая-то ошибка, улыбнулась я натянуто. Из всех вариантов при себе оставались наличные, но их было не так много, и если потрачу, то потом в случае необходимости останусь ни с чем. Паршивая дилемма. Сохранить жалкие остатки гордости или же прогнуться под обстоятельства. И да, я все-таки дрянь. Под вид меркантильная. Поскольку после недолгих размышлений под внимательным взглядом Лали, между тем, чтобы изображать независимость перед Алиханом и возможностью получить высшее образование, я сделала выбор в пользу последнего. Скрипя сердцем, расплатилась средствами мужа. А ещё вспомнила о том, что вчера никаких проблем с оплатой и блокировкой не возникло. Как и не сумела понять, куда делись деньги с моего личного счёта. О том я думала ещё довольно долгое время, попутно занимая руки тем, чтобы разобраться в своём новом телефоне. Синхронизация аккаунта помогла восстановить контакты, а также часть некоторой информации из моей прошлой жизни, которая может вполне пригодиться в будущем. Жаль, первый же мой звонок остался неотвеченным. Ясмина не взяла трубку. Я отправила ей сообщение, довольно объемное, и попросила перезвонить. В разум закрались нехорошие мысли о том, по какой причине женщина пропустила вызов. Ведь это совсем не в ее манере и привычке. Но они как вспыхнули, так и погасли, затмеваемые новыми обстоятельствами. Мы приехали в порт. Офис, где работал Алихан, оказался не настолько пафосным, как та же вилла. Небольшое двухэтажное строение в стиле хай-тек обладало большим количеством незастекленных балконов и плоской крышей. Именно она привлекла все наше внимание. Доносящиеся оттуда крики были слышны даже с такого расстояния. И не только крики. Я едва вышла из машины, а оттуда полетел стул. Деревяшка пронеслась в считанных миллиметрах от моего лица, жутким грохотом раскололась об асфальт. В общем, мой первый день в качестве невестки шахмас скучным не будет однозначно.